К этому времени он уже уточнил свою теорию относительно Антарктов. По его мнению, их современные поселения находятся глубоко под землей, вблизи теплых вулканов, в карстовых пустотах. Именно там, как считал Год, и находится Великое Арийское государство. Год составил единое послание, выполненное из простейших пиктограмм и рисунков, рассказывающих о Великом Рейхе и дружелюбии к Антарктам. Для поиска карстовых пещер Гот использовал буровые установки. Как только подобную пещеру обнаруживали, туда сквозь отверстие от бура бросали контейнер с единым посланием. Несколько месяцев такой работы никаких успехов не принесли. Насколько мне известно, этим и закончились попытки установить контакт с антарктидами. В одном из своих писем, датированных мартом 1941 года, Гот писал: Выдержка. В конечном счёте нам придётся смириться с тем, что Антарктида по каким-то причинам не хотят идти с нами на контакт. Я понимаю, что это будет не самой радостной новостью для нашего фюрера. Однако нам, судя по всему, придётся запастись терпением. Мы имеем дело с цивилизацией, которая намного превосходит нас в своём развитии и сама выберет момент, который сочтёт подходящим для первого контакта. Всё, что мы можем сделать это ждать. конец выдержки. Существовали ли Антарктида на тот момент? Казалось, некоторые необъяснимые явления подтверждали это. Но вполне возможно, чтобы регены всё же вымерли некоторое время назад. Пусть даже оставленная ими техника и продолжает работать. Как вы понимаете, не подтвердить, не опровергнуть эту версию не представляется возможным. Таким образом, Гитер, мечтавший о доступе к тайным неведомым цивилизациям, мощнейшему козырю в борьбе за господство над миром. Не сами контартки, не их древние знания не обнаружил, а о том, что антарктиды могут начать играть не по его правилам, он даже не задумывался вовсе. Удалось ли нацистам впоследствии установить связь с антарктидами, этого не знает никто. Однако свидетельств существования нацистской базы в Антарктиде в наши дни более чем достаточно. А значит, наследники фюрера, как минимум, не поссорились с коренными обитателями континента. Гости с других планет. Надо сказать, информация о том, что одна из субмарин личного конвоя фюрера была затоплена в непосредственной близости от берегов Аргентины, мне известно достаточно давно. И были известны даже координаты предполагаемой предполагаемого места гибели субмарины. Официальные историки от участия в экспедиции на место, где лежит мёртвая субмарина, отказывались, раз за разом повторяя один и тот же аргумент. Данная экспедиция будет весьма затратна, а никаких плодов не принесёт, поскольку это в чистом виде военная подводная лодка Третьего рейха, не представляющая никакой особой ценности. Такой ответ я получал от специальных исследовательских институтов. Честно говоря, меня нередко просто поражает косность нашей официальной науки и главное официальных лиц её направляющих. Хорошо, что есть ещё и неофициальные лица. Таким лицом был один мой старый знакомый, исследователь латиноамериканских джунглей, искатель золота инков, мечтавший найти древнее индейское золото и города. Назовём его Эмиль и не станем описывать его внешность. Раз уж это лицо неофициальное, В Средние века Эмиль точно был бы пиратом, и авантюристом. Возможно, как раз он и открыл бы Америку. Его таланты и энергии вполне хватило бы на это. Идея искать субмарину и поднять все документы и ценности, которые она могла бы перевозить, он загорелся сразу, как только я упомянул эту тему. Спустя несколько месяцев всё было готово к экспедиции, и Эмиль неофициально отбыл в указанном мной направлении. Что ж, вернёмся пока к нашим нацистам. Ещё одним пунктом в списке возможных пособников Гитлера значились пришельцы. Да-да, мне самому эта версия сначала показалась дикой. Но затем в процессе моих исследований я наткнулся на явление, объяснить которое иначе, как вмешательством потусторонних сил, не представлялось возможным. Например, знаменитое ракетное оружие Третьего Рейха. Немцы явно получили его откуда-то со стороны. потому что испытание действующих образцов предшествовали началу разработки. Ещё один любопытный момент: